Возможно, что размышления о подобных вещах – не что иное, как плод досужей фантазии писателя. Для всякого ясно, что раз вещи получили свой современный облик, нет смысла возвращаться к прошлому для того, чтобы начать все с изного. Возможно, что говорить, как я, значит мечтать о невозможном, брюзжать по поводу невыполнимого. Пусть так, но допозволено、да、нам будет размышлять о том, какой ущерб несем мы в сравнении с европейцами. Ведь дело в том, что европейская цивилизация достигла современного уровня, развиваясь нормальным путем, в то время как мы, столкнувшись с превосходной цивилизацией и приняв ее, вынуждены были отклониться в сторону от того пути, которым шли несколько тысячелетий. Естественным поэтому было возникновение разных препятствий и неудобств. Правда, если бы мы так и остались предоставленными самим себе... Возможно, что в области культуры материальной мы ушли бы недалеко от того, что было лет пятьсот тому назад. Ведь в деревнях Китая и Индии и в настоящее время жизнь протекает почти так же, как и во времена Шакья-Муни и Конфуция. Но зато направление развития тогда было бы взято отвечающее нашему национальному характеру. И кто знает, быть может, продолжая медленно идти своим путем, Мы со временем дошли бы до открытия собственных незаимствованных, приспособленных к нашим нуждам орудий цивилизации, заменяющих современные трамвай, аэроплан, радио и тому подобное. За примерами недалеко ходить. Возьмем кинематограф. Как резко отличаются друг от друга киноамериканское, французское и немецкое, своей светотенью и расцветкой, не говоря уже об игре артистов и особенностях инсценировок. В самой фотосъемке мы можем в чем-то уловить характерные национальные особенности, хотя фотосъемки и производятся теми же самыми аппаратами с применением тех же химикалий. И вот приходит в голову мысль, а что если бы у нас было собственное искусство фотографии? Как оно отвечало бы и цвету нашей кожи, и нашей наружности, и нашему климату, и нашему пейзажу? То же самое можно сказать о граммофоне и радио. Если бы они были изобретены нами, то, несомненно, лучше передавали бы и тембр нашего голоса, и особенности нашей музыки. Наша музыка носит характер интимный. Главное место в ней отведено настроению. Поэтому при записи на граммофонную пластинку, при передаче ее путем звукоусиления, прелесть исчезает более чем наполовину. Такова же и наша ораторская речь. Мы обладаем небольшим голосом, мы немногословны. В речевом потоке у нас важную роль играет пауза. В машинной же передаче эта пауза просто задавливается. Таким образом, наше заискивающее отношение к машине ведет лишь к тому, что мы искажаем свое собственное искусство. Совершенно иное мы видим у иностранцев. У них машина получила развитие в их собственной среде и, разумеется, была создана с учетом всех особенностей их искусства. В этом смысле мы несем. Большой ущерб.